«Прыму! Гарные хлопцы завсегда в моем углу сугрев найдут. Загоняйте свою таратайку и пошли, домене, новинами поделимся!» Петрович подал знак, и исполняющие обязанности мотора парни толкнули ворота. Те ржаво скрипнули, освобождая проезд. Олег правильно понял происходящее и повернул ключ в замке зажигания. Машина покатилась вглубь территории, вслед за вошедшим Бером, Вячеславом и гостеприимным хозяином. Александр, проходя мимо охраны, присмотрелся и определил для себя, что они не военные. Повадки другие, больше похожи на сытых кладовщиков, чем на людей, привыкших носить форму. С другой стороны, в армии таких кадров тоже хватало. Немного поломав голову, Решил не обращать внимания. «Да какая разница, кто они?» Идти пришлось недолго. Клановцы миновали огромный вольер, откуда на обтянутую сетку рабицу при виде чужих бросились два огромных волкодава-кавказца. Казалось, вот-вот порвут хлипкое ограждение, и тогда все, конец. «Это они, Роман и Прохор?» — поинтересовался Александр. Нетипичные клички для собак. Петрович хмыкнул в свои заросли. А собачки сами по себе нетипичные. Если бы вы бачили, як вон и окаянных тварюк рвали на запчастыны, любо-дорого было. А назвал я их в честь сынков своих. Остались они там, на той стороне с матерью. Э, э, э. Извините, я не знал. Ты шоп. Подумал, что воны мертвы? Татфуна на бы хлопец, чтоб язык твой высох. Живы ваны. Я с женой давно в разводе. В Ростове на дону они жили, колы бухнула». Бер сильно смутился и проклял себя за несдержанность. Да будет вам, попытался разрядить обстановку Никифоров. Главное, все живы и здоровы. На, вот, держи. Специально для тебя приготовил. Он вытащил из разгрузки плоскую флягу. Настоящий пятизвездочный армянский коньяк. О, це добро, це пунашински. Уважил так уважил. Петрович взял флягу, отвинтил крышку и сделал глоток. О, хорош! Ну, лады, чего встали, пошли! Вслед за хозяином миновали не очень длинные склады, с закрытыми дебаркадерами и подошли к одноэтажной конторе в конце двора. Все это время уазик медленно ехал за ними. «Проходьте и гавриков своих кличте!» Петрович сделал приглашающий жест в сторону открытого входа в здание. «Оружие можно в машине оставить, у нас не крадут!» И сам своим словам рассмеялся бер приглашающе махнул сидящим в машине старицкому и нику автоматы в салоне оставьте громко сказал он им когда ненавязчивое пожелание хозяина было выполнено клановцы в пятером прошли внутрь вы сидайте, да глаз полюбит предложил гостям петрович я мигом стол накрою пока все рассаживались петрович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 Именно он называется жизнь. Наконец хозяин появился. В обеих руках он нес поднос, заставленный всякой снедью, вокруг графина с прозрачной жидкостью. Петрович поставил на стол угощение и снова скрылся, чтобы тут же появиться с тарелками и рюмками. Сноровисто разложил в посуду бутерброды с копченой колбасой, сыром и с красной икрой разлил жидкость по рюмкам и поднял свою к бороде. Никто не выказал удивления, хотя очень хотелось. — За встречу! — произнес Тост Петрович и опрокинул жидкость в рот, потом взял бутерброд и в два укуса отправил его вслед выпитому. Когда гости проделали то же самое, Никифоров сказал. — Хорошо живешь! Икра... «Холодная водочка, неужто холодильники работают?» «Да какой там?» — отмахнулся хозяин и разлил по новой. «Электричество тельки у генерала имеется, да в военном городке на некоторых объектах, Эссе. «Тогда откуда?» — теперь по-настоящему удивился Вячеслав. Остальные тоже уставились на Петровича в ожидании ответа. Тот загадочно улыбнулся. — Так и быть, скажу. Он выдержал театральную паузу. — Сухой лед! — Что сухой лед? — поначалу не понял Никифоров, но почти сразу сообразил. — А кто его делает и как ты его хранишь? — Чу, так ребята Быстрецкого и робят. Это ж просто СО2 запрессованный у быстрицкого и установка как полагается на триста атмосфер есть и электричество всякое м, -м, -м задумался никифоров понятно охранишь ты его как сухой лед на воздухе быстро испаряется я тебя не разумею майор где твой ум разведчика а термоконтейнера на что петрович рассмеялся Эх ты, не узнаю я, Тебе! Твою мать! Вячеславу только и осталось выругаться. Давайте выпьем для прояснения в голове. Хорошо, давно пора. Мне не наливайте, я за рулем, воспротивился Олег. Да ты шо, малый? Возмутился хозяин. Никак ГИБДД испугался. Так нету его. Те, кому посчастливилось уцелеть, или к генералу прибились, или у дробыша дупу лижут. Так что пей! Никто лишнего глотать не заставит, но эту выпей. За дружбу-то деловые сношения. И не дожидаясь остальных, махом проглотил содержимое стопки. Спустя пять минут и очередную порцию водки. Хозяин, по которому было видно, что он не в одном глазу, сказал. — А теперь, хлопцы, калитесь, с чем пожаловали? — Новостями поделиться, — начал Вячеслав. — И хотя бы парочкой военных радиостанций разжиться, — закончил Александр. — Вон оно як, шо ж, это можно. За сплетни вы армянским, считая расплатились. А вот за рацией чем будете? — А что, есть? — воспрял духом Бер. — Как не быть, у Петровича все найдется, на то я и Петрович! — расхохотался хозяин. — Что необходимо взамен? Никифоров взял бутерброд с икрой, напряженно ожидая ответа. Давно зная этого типа, Вячеслав морально готовился к нехилому подвоху. И дождался-таки. Зазноба у меня была. Недавно узнал, что жива и здорова моя Люба. Перед катастрофой к матери в верхнюю Юзовку отправилась. Там сейчас и находятся. Эти суки, эти гады ничтожные в крепостные записали мою ненаглядную. Вытащите ее, получите требуемое. Никифоров чуть не подавился. Остальные. Тоже остолбенели. — Ты понимаешь, о чем просишь? Сколько мы должны людей потерять, чтобы твою любу вытащить? Я ж не за так обиделся, Петрович. Я все разумею. К радио еще двадцать ящиков патронов подкину и по ящику F1 и вог двадцать пять. Видно было, что клановцы задумались. Петрович пройдоха заметил это. И сказал, — Вижу, покумекать вам треба хлопцы. Пойду я проверю охламонов своих, а вы тут кушайте, не стесняйтесь. И вышел из конторы. Глава тринадцатая Когда за Петровичем захлопнулась дверь, клановцы задумались о возникшей ситуации, однако высказываться никто не спешил. Эдик и Старецкий просто ждали, что надумают отцы-командиры. Их мнение имело значение, но не решающее. Никифоров молча дожевывал очередной бутерброд с и искоса поглядывал на Бера. Свое мнение он уже сформировал и просто ждал, к чему придет Бер. Александр забыл об угощении и напряженно пытался сообразить, как поступить в сложившейся ситуации. С одной стороны, цена, предложенная славяным знакомым, по нынешним меркам достаточно высока, и даже можно попытаться уговорить его накинуть пару ящиков. Но, при неудачном проведении операции, а вероятность этого велика, ведь в клане нет никого, кто имеет опыт по освобождению людей могут погибнуть или получить тяжкие ранения бойцы общины. После нападения гнолов клан и так испытывал кадровый голод, и если, не дай бог, снова потери, то его дома вообще с дерьмом съедят. Александр сделал глубокий вздох-выдох и начал рассуждать вслух. Прежде чем мы согласимся или отклоним предложение Петровича, подумаем вот о чем. Он стал ходить по комнате взад-вперед и даже не заметил этого. «Насколько оплата соответствует нашим потребностям?» «Раз. Потом. Возможен ли вариант увеличения оплаты?» «Два. И последнее. Если договариваемся, то на своих условиях и со своими сроками исполнения?» «Следующий момент», — продолжал Бер. «Нам не хватает информации». Какие бы данные Петрович не предоставил, они могут оказаться устаревшими, значит, нужна будет разведка на месте, подходы, отходы, численность, вооружение и тому подобные сведения. — Мне кажется, или ты сам себя уговариваешь? — неожиданно ворвался в его рассуждение Вячеслав. Александр затормозил и повернулся к ухмыляющемуся Никифорову и остальным парням короче сделаем так его губы растянулись в ответной улыбке даем предварительное согласие петровичу но требуем к уже предложенному и другой товар что у него тут может быть да все что угодно оживился вячеслав соль мыло шампуни наши запасы подходят к концу и моя половина по этому поводу мне всю макушку проела, скоро плеж будет. — Пища, бумага и тетради. Детям учиться нужно, — подсказал Олег. — Может, через этого хохла топливом разживемся? — Ну, это сомнительно, — протянул Никифоров. — Кто же стратегическими запасами поделится? — Чего гадать, — прервал разговор Бер. «Зовем хозяина, будем договариваться». «Вот значит как», — протянул Петрович. «Петрович, ты пойми и нас тоже. Я бы с радостью помог тебе просто так, по старой дружбе, но нам прокормить и снабдить множество народа нужно». Вячеслав поскреб слегка заросший подбородок. «А ты тут сидишь возле пещеры с кладом алибабы. бобы Да что я, без понятия, что ли, пошел на попятную хозяин склада. Был бы вместо тебя другой, кто, за подобную наглость мои песики уже по двору его бы гоняли. Дать-то я могу, да на все так просто, как кажется. А в чем проблема? удивился Александр. В генерале, конечно, Петрович фыркнул. Вы что ж думали, я тут и без его ведома хозяйством распоряжаюсь? Не хлопцы, даже то, что я вам предложил, мне пришлось месяцами копить, юлить, да бумагу за корючками морать. быстриски скор на расправу с теми, кто мимо него дела делает. — Вот те раз, оказалось, что он людям помочь пытается. Объединить. Эдик в недоумении приподнял брови. Петрович глянул на Ника и расхохотался. Отсмеявшись, Плеснул в рюмку немного водочки, залпом выпил, кашлянул в бороду и сказал «Помогает он, как же без этого, но и себя не забывает. Вот скажем вы, что ж вы, родимые, не спешите мне за так помочь? Ответь мне!» Петрович испытующе посмотрел на Эдика, чем немало его смутил. Ник не выдержал и отвел глаза. Ему нечего было ответить. — Молчишь, вот-вот. — Ай, да ладно. Хозяин склада махнул рукой. — Дам я вам все, что треба. Только верните Любу, Наливай Славка до краев. Никифоров быстро выполнил просьбу. Настроение гостей заметно повысилось. Все ожидали длительного торга, а вышло как нельзя лучше. К боеприпасам и радиостанциям удалось выпросить бумагу и бытовую химию. Топлива, правда, не оказалось, зато соли, молотого перца и комплекты камуфлированной под степь одежды Петрович согласился предоставить. Александр поставил пустую стопку на столешницу и решился задать накопившиеся за время посещения вопросы. «Слушай, Петрович, объясни-ка нам неразумным пару вещей». «Давай, выкладывай!» «Почему ты сам не выкупил свою женщину? Ведь она могла тебе обойтись дешевле, чем мы запросили. Ты мог обратиться к Быстрицкому. Учитывая, что ты ему подчиняешься, генерал, думаю, помог бы. И последнее. Если ты под генералом ходишь, тогда зачем все это?» Он обвел вокруг себя рукой. «Зачем создавать видимость, будто ты сам по себе?» Я отвечу, Сашок, на твои вопросы по порядочку. Спрашиваешь, почему не выкупил? Так я пробовал. Дробожевцы не выпускают ее. Ломят такую цену, что я просто не в состоянии оплатить. — А что требуют? — живо поинтересовался Вячеслав. — Сдать им генерала. Никифоров выпучил глаза от удивления. — Неужели имеешь такую возможность? «Да бог с тобой, майор! Стоит мне дернуться, тут же волкодавы из охраны живьем закопают. Я пока не спятил. В последнее время нашего батьку стерегут почище президента в России». «Они этого не понимают? Взяли бы то, что дают. Не думаю, что удерживать женщину для них принципиально важно. Может, ты не все про нее нам рассказал?» Вячеслав внимательно следил за реакцией бывшего сослуживца. Петрович переменился в лице. Совсем немного, посторонний человек даже не заметил бы этих мелких изменений. Легкое подрагивание левого века, изменение позиции на табурете, неестественное для Петровича быстрое движение глазных яблок. Все говорило за то, что с этой Любой Не так просто, как пытается показать хозяин складов. — А шо про Любу казать? Баба и баба — единое отличие от других, что тяжко мы не без нее. Петрович пожал плечами. — За помощью я даже не ходил до нападения местных... — Гнолов, — уточнил Александр. — Хм, вы так их прозвали? — прищурился Петрович. Бер кивнул. — Забавное имечко. А откуда слово взялось? — Из компьютерной игрушки. — Гноллы. их. Прозвание ничем не лучше и не хуже других. Ну так вот. До нападения гноллов-монголов... Гости было прыснули, но хозяин быстро это прекратил. — Вы будете слухать или ржать? — Все-все, Петрович. Больно интересное словосочетание ты нашел. Ты продолжай, мы все во внимании, — успокоил старого сослуживца Вячеслав. До нападения местных я пытался сам со своей проблемой разобраться. Пустую. Теперь вообще нереально подходить с такими просьбами. Политика, мать ее! Петрович длинно и изощренно выругался. С дробышем сейчас перемирие. И наши шишки нарушать его пока не будут. Это и ежу, понятно. Мы не знали о перемирии, проговорил Бер. Подобная информация представляла определенный интерес и одновременно усложняла клановцам задачу. Если они все-таки решатся на операцию по освобождению, и дробышевцы проведут, кто в ней участвовал, тогда жди неприятностей. Вполне вероятно, барон воспользуется ситуацией и попытается оказать силовое давление на клан, не опасаясь удара в спину от ВВшников. А вообще, кто его знает? Слишком сложно и запутано все. Александр стал слушать дальше. «Доступно разъяснил», — поинтересовался Петрович и продолжил. «Насчет складов тоже политика, внутренняя» когда возникнет дефицит и люди начнут роптать мол как же так где все у Быстрецкого на это будет ответ у барыги петровича он же тебя подставляет высказал недоумение никифоров тут действия давно просчитаны добрая власть резво национализирует корпорацию петрович и ко чуть чуть поделятся с недовольными а на завтра «Все сызново идет прежним курсом «М-да...» Больше ни у кого на услышанное слов не нашлось. «Я на все вопросы ответил. Хватаетесь за работу?» «Скажем так», — ответил Александр. «Мы беремся узнать, сможем ли мы вообще провернуть дело. Если да, то сообщим тебе». «Ну что ж, я не против осторожности». Вот вам самая новая карта местности вокруг Верхней Юзовки. Петрович поднялся с табурета, подошел к тумбочке и достал из нее старый, местами затертый, офицерский планшет. Берите, пригодится. Бер повесил через плечо подарок и поднялся. Спасибо за угощение, знакомство с вами оказалось познавательным. Вслед за Александром поднялись остальные. Я пришлю к тебе гонца или сам подскочу, сообщу о нашем решении. Вячеслав пожал плечо сослуживца. Идите, вояки. Петрович протянул руку для прощального пожатия. Ахламонов я предупредил, наказал выпустить беспрепятственно. Какие у кого мысли по поводу нарисовавшейся работы? Первым делом поинтересовался Бер, стоило уазику покинуть территорию склада. — Тут и думать нечего, сначала проводим разведку, все равно собирались глянуть, чем сегодня дышит единственный на планете дворянин. Потом будем смотреть. Никифоров щелкнул зажигалкой, прикурил. — Олег, будешь? — Давай. — В окно курите, вы здесь не одни. Бер недовольно сморщил нос, когда кольцо дыма поплыло к нему. «Табачный дым мне думать и жить помогает», — прокомментировал его просьбу Вячеслав, но стекло опустил ниже. Тяжелый горячий воздух ворвался в салон. Несмотря на предложенный приличный куш, нашими рисковать попусту глупо. «Согласен», — сказал Ник. «Олег, что скажешь?» «А что тут говорить? Давайте действовать по плану, а следующим пунктом у нас числится товарищ генерал. Когда получим инфу на базе ВВшников, тогда дальше думать станем. Возможно, нам подкинут информацию по дробышу. Исходя из новых данных, начнем ломать головы». «Вот», — Вячеслав поднял палец вверх, — «настоящие мысли стратега». На въезде в военный городок УАЗ остановил патруль, и под прикрытием ствола бронетранспортера солдаты заставили всех вылезти наружу. Клановцы безропотно подчинились. Бер окинул взглядом окрестности и внимательно осмотрел новые укрепления. КПП превратили в мини-крепость, все опутано колючей проволокой. Редкие насаждения деревьев вокруг городка вырублены под корень для улучшения обзора. По периметру на расстоянии примерно 50 метров друг от друга понастроили вышки по типу той, что парни видели на блокпосту. «Кто такие и по какому делу?» — задал вопрос уставший прапор лет сорока на вид. «Добрый день, товарищ прапорщик», — поздоровался Бер. «Мы из клана, хотели бы поговорить...» с Анатолием Ивановичем Быстрицким. Прапорщик скептически взглянул на прибывшую четверку. — Не уверен, что генерал-майор захочет видеть вас, таких кланов, — последнее слово сказано было с явным налетом презрения, — в округе пруд пруди, не успеваем отстреливать, вам лишь бы пограбить горожан. — Слышь, прапор, — не выдержал Бер и расцепил руки на затылке. «Ты поосторожнее с выражениями! Я тебе не шалава подзаборная!» «Руки в гору, на затылок, кому говорю?» Прапорщик навел оружие в грудь Александру. «Ты хреновый исполнитель!» Словно не слыша раздражения ВВшника, продолжал наезжать Бер. Он на шаг приблизился к занервничавшему прапору. «Ты обязан сообщить о нас!» Выше по инстанции, потому как не тебе принимать решение, сможет ли генерал выделить для нас минуту своего времени. Бер мысленно надавил на оппонента. У прапора затряслись руки, и он отступил на пару шагов назад. «Ты это! Руки в гору, я сказал!» Видно было, что прапорщик сильно испуган. Вот-вот или выронит автомат, или выстрелит. Заметив неладное, солдаты, раньше воспринимавшие поступок командира как блаж, насторожились и подняли калаши с, несомненно, недобрыми намерениями. — Сашка, ты чего делаешь? — предупреждающе зашипел Вячеслав. Бер моментально угомонился и, как ни в чем не бывало, положил руки на затылок. — Передайте наверх о нашей просьбе, — совершенно спокойно сказал он прапорщику. Тот только кивнул и исчез внутри КПП. Спустя минуту вернулся и махнул подчиненным рукой, чтобы пропустили. Клановцам вернули оружие, и солдат с сержантскими лычками дал разрешение на въезд. Перед машиной подняли шлагбаум, пропуская уазик на территорию военного городка. «Кто-нибудь мне объяснит, что это было?» — спросил в пространство Никифоров на самом деле обращаясь к Александру. Тот прекрасно понял, в чей огород камень, и без тени раскаяния ответил. «Меня пытались прощупать, и по сути вынудили действовать таким образом. Думаю, теперь кто бы это ни был, точно знает про мои способности и умения. Изначально я грешил на прапора, но это не он, кто-то действовал через него». «Опа!» — Это плохо, — расстроился Вячеслав. — Я надеялся наше преимущество продержать как можно дольше в тайне. Без разницы. Даже до жирафа уже дошло, что перенос повлек за собой изменения у многих людей. И ничуть не удивительно, что кроме меня и Насти найдутся люди с не меньшими возможностями. И кто-то окажется сильнее меня и опытнее. Я, например, абсолютно не представляю, как незнакомец проделал со мной этот трюк на КПП. Более того, полагаю, обо мне знали, и это была просто проверка». «Странное место для экспериментов», — занервничал Никифоров. «Зуб даю», — Краско пронюхал и рапорт настрочил. Чем больше Бер и он сам высказывались, тем большее сомнения о необходимости нахождения здесь он испытывал. Паранойя, блин! Вячеслав встрепенулся, прогоняя дурные мысли. «Ничего странного, просто решили, что представился подходящий момент, а другого я могу и не дать. Ведь насколько я слаб или силен, они не знают, поэтому, как ты сказал, поэкспериментировали». «Мы могли погибнуть!» «Могли. Человек — такое животное, которое учится только на собственных ошибках, и никак иначе». «Куда сейчас?» — вмешался Олег. «Давно здесь не был, и после катастрофы многое изменилось». Он вопросительно глянул на Вячеслава, который не раз бывал в городке по торговым делам клана. «Вон слева трансформаторную будку, видишь?» — показал тот на старое, — красного кирпича небольшое здаце перед ней направо и до конца там у быстрийского штаб никифоров повернулся к беру я бы рекомендовал смотаться не нравятся мне подобные обстоятельства только боюсь если ты правильно интерпретировал случившееся нас не выпустят пока не получат реальные выгоды александр ухмыльнулся Постараемся обыграть ситуацию в свою пользу и выйти из положения с прибылью. Главное, чтоб без потерь. Слушайте, а вы не слишком сгущаете краски? Мне кажется, у вас обоих от паранойи крыша поехала. Эдик оторвался от созерцания пешеходов, большую часть которых составляли люди в военной форме и опрятных, словно ничего не произошло, трехэтажных домов. — Подумаешь на действие нервного прапора, — Сашка психанул. — Да он даже ничего не понял. — Ник, это ты ни хрена не понял. — Хорошо, хорошо, не злись. Эдик примеряюще поднял руки. — Я свой. Берс сообразил, что друг просто подтрунивает над ним, успокоился и погрозил кулаком. — Господа, мы подъезжаем, за бортом плюс тридцать шесть градусов по Цельсию. «Можно отстегнуть ремни безопасности и выйти к встречающим с несимпатичными угрюмыми мордами. С вами был командир драндулета Олег Старецкий. Приятного вам времяпрепровождения!» И уже нормальным голосом добавил. «Предпочитаю вас в машине подождать». «Если разрешат, то сиди», — бросил через плечо Бер, вылезая наружу. Клановцев действительно встречали охраняли центральный вход пятеро бойцов и один офицер который подошел к прибывшим это капитан давыдов один из помощников быстрицкого шепотом дал справку вячеслав не нравится мне обстановка между тем капитан подошел вплотную и никифоров замолчал капитан давыдов офицер ослепительно улыбнулся показывая как он рад гостям Бер подумал, что под таких бравых на вид мужчин в погонах, одним своим видом излучающих оптимизм, женщины ложатся штабелями. Да я не девка, так что зря стараешься. Александр первым протянул руку и затряс в своей ладони узкую кисть капитана. Приятно познакомиться, Александр Бер. Разрешите представить моего спутника. Он кивнул На Никифорова Вячеслав Иванович, а меня можно без отчества. Бер перестал трясти руку Давыдова, так привычнее. Капитан только раскрыл рот, чтобы что-то сказать, как Бер снова заговорил, сбивая лощенного офицера с выбранной линии поведения. Я так понимаю, товарищ генерал-майор нас уже ждет, наверняка с КПП отзвонились. — Не зря же вы нас тут встречаете, — продолжал давить Александр. — Надеюсь, вы даже извинитесь перед нами. — За что? — оторопел потерявший инициативу капитан. — Ваши солдаты намеревались пристрелить нас возле КПП, причем не имея на это веских оснований. Бер сделал короткую паузу, чтобы дать капитану переварить сказанное а когда тот собрался вставить фразу, спросил «И где?» «Что где?» — окончательно растерялся Давыдов. «Извинения!» Давыдов от такой наглости на секунду впал в ступор, но все же быстро справился с собой и сквозь улыбку выдавил. «Как представитель военной администрации Зареченска прошу прощения, это просто недоразумение!» «Вы же понимаете, последнее время выдалось не самое спокойное для наших граждан». «Ого, уже военная администрация? Наши граждане?» «Похоже, генерал всерьез решил подмять под себя город», — промелькнуло в голове Александра. «И что-то слишком часто нас сегодня пытаются остановить, обыскать и пристрелить. Неспроста это». Тут Бер сам себя отдернул. Нет, я все-таки становлюсь параноиком, как Никифоров. Следуйте за мной, — предложил капитан, развернулся и пошел, пребывая в полной уверенности, что гости идут за ним. Стоило Давыдову отвернуться, Вячеслав показал большой палец Александру и двинулся к входу. Бер сделал отмашку Эдику с Олегом, чтобы они оставались в машине, после чего в два шага поравнялся с Никифоровым. Так, вместе, вслед за сопровождающим, они вошли в прохладный, по сравнению с улицей, холл штаб-квартиры Быстрицкого. Внутренняя охрана отобрала у клановцев пистолеты и ножи. Взамен молодой веснушчатый парень выдал металлические бирки с номерами. Хорошо, что тяжелую артиллерию парни благоразумно оставили под присмотром старецкого и племянника Вячеслава. Не хотелось бы отдавать собственное, тщательно оберегаемое оружие в чужие руки. «Нам сюда», — сказал капитан, терпеливо наблюдавший процедуру обмена стволов на номерки. Втроем поднялись на второй этаж и по коридору прошли к двустворчатой двери, обитой светло-коричневым дерматином с табличкой из нержавейки. На ней печатными буквами было выбито «Глава военной администрации Г. Зареченска, Быстрицкий, А.И.». «А где же генерал-майор, или лучше, генерал-губернатор?» — успел подумать Бер, прежде чем капитан открыл дверь, пропуская клановцев внутрь. Сам не вошел, остался в коридоре. Внутри, как и следовало ожидать, обнаружилась приемная и, о чудо, работал кондиционер. Бер вздохнул полной грудью, наслаждаясь давно забытой прохладой. Рядом громко задышал Никифоров. Товарищи посмотрели друг на друга, блаженно улыбаясь. — Богато живете, — сказал Вячеслав, сидящему за большим столом адъютанту. Как и у Давыдова, на плечах этого невзрачного, больше смахивающего на клерка средней руки офицера красовались капитанские погоны добрый день поздоровался александр капитан в ответ кивком указал на стулье у стены присаживайтесь вас вызовут бер пожал плечами и уселся на стул не хочет здороваться не надо он с наслаждением вытянул ноги и тихо спросил вячеслава ты же виделся с генералом всегда так было Никифоров отрицательно покачал головой. «Нет, неограниченная власть портит людей. Я всегда это знал и в очередной раз убеждаюсь в порче человека на пути к вершинам власти». Адъютант поднял от бумаг голову. Его внимательный взгляд прошелся по посетителям. Вячеслав замолчал и попытался как можно дружелюбнее улыбнуться офицеру. Тот снова уткнулся в белый лист и застрочил по нему шариковой ручкой. Ждать пришлось минут двадцать. Бер начал потихоньку нервничать, когда дверь в кабинет резко открылась, и оттуда вылетела взбешенная фурия лет двадцати с копейками в камуфляже, идеально подогнанном построенной фигуре. Коротко стриженные светлые волосы открывали миру чуть заостренные уши. Немного выдающиеся вперед скулы ни капельки не портили внешний вид, а большие глаза, аристократический нос и более темные, чем волосы, брови лишь подчеркивали привлекательность разозленной девушки. — Дарья, вернись! — послышался грозный голос генерала. Но девушка с силой захлопнула дверь, отсекая голос Быстрицкого от приемной. Она мимолетно бросила пламенный взор на сидящих клановцев и, не снижая темпа, покинула прохладное помещение. Те секунды, пока девушка находилась рядом, Бер не мог оторвать взгляда от талии, ног и той части, что находится между ними. Сколько времени у меня не было никого. Черт! В последний раз у меня девушка была на земле. Нужно срочно исправляться. С самоиронией подумал Александр. «Интересно, кто она Быстрицкому? Подчиненная?» Его мысли прервал толчок Вячеслава в плечо. Бер встрепенулся, сбрасывая наваждение, навеянное красивой и воинственной девушкой. Александр перевел взгляд. Рядом со стоящим на вытяжку капитаном находился рассерженный Быстрицкий. Когда он вышел из кабинета, Бер не услышал. Вот что значит увлечение, не ко времени, посторонними мыслями о женщинах. Клановцы поднялись со своих мест. «Заходите, разговор есть», — сказал точно отрезал генерал. Парни не в первый раз за сегодня переглянулись и последовали приглашению. Быстрецкий сел на свое место за большим Т-образным столом и жестом пригласил гостей. Александр, недолго думая, присел на стул с правой стороны стола. Вячеслав — слева. «Добрый день, Анатолий Иванович!» — поприветствовал генерала Никифоров. «И вам добрый!» — Быстрицкий обвел посетителей хмурым, уставшим взглядом и задержал его на Александре. «Значит, ты и есть тот самый голова общины!» «И кто придумал такое глупое название — клан?» «Само собой получилось». Берв встретился глазом с генералом. У того взор действительно оказался тяжелым, как и предупреждал Вячеслав. Некоторое время они изучали друг друга. Наверное, Быстрицкий казался своим подчиненным, несокрушимым авторитетом. Это ощущение поддерживалось не только исходящей от него властностью, но и подчеркивалась внешним видом. Выбритый до синевы подбородок слегка выдавался вперед, губы плотно сжаты. Над ними нависал крючковатый нос, придававший генералу некоторое сходство с хищной птицей. Под узким лбом прятались глубоко посаженные подвижные глаза, под ними темнели круги от усталости и недосыпа. Стрижка по-военному простая, короткая, с обильной проседью. Вообще, фамилия очень шла генералу. Был в нем некий внутренний драйв. «Хорошо, что вы приехали сами, и мне не понадобилось организовывать встречу», — начал генерал. «Я не стану водить хороводы вокруг да около. Скажу прямо в лоб. Вы мне нужны. И ты, майор...» со своим боевым опытом, и ты, Александр, со своими способностями. Он поочередно посмотрел на клановцев и хмыкнул. — Не ожидали? Вот отчет о делах в вашем клане. Генерал положил ладонь на пухлую папку, лежащую перед ним. В нем сказано об успехах в освоении паранормальных способностей главой клана Бером Александром Сергеевичем, о его преподавательской деятельности и некоторых успехах в освоении приобретенных навыков и способностей, как самого, так и некоторых учеников, и многое-многое другое. «Чего конкретно вы хотите?» — прямо спросил Александр. Он ожидал нечто подобное после произошедшего на КПП но не думал, что генерал выскажется столь откровенно. «Я желаю вхождения вашего клана в состав самого большого сообщества людей, возглавляемого мной в этом мире. Не дело, когда осколки человечества живут разобщенно и представляют легкую добычу для врагов. И вы, и мы недавно убедились, что планету населяют враждебные нам разумные». Лишь вместе мы сможем противостоять чужой силе, как внешней, так и внутренней. Под внутренней силой вы подразумеваете, естественно, господина барона?» Бер положил локти на стол и немного подался вперед. «Помимо дробышевцев», — генерал согласно кивнул головой, — «в городе полно банд» и разных, более мелких антиобщественных объединений, мародеров и просто грабителей. Сегодня, как никогда, люди обязаны объединиться. Понятно. Похоже, у генерала назревают большие проблемы, и мы ему нужны для скорейшего их решения, подумал Бер. Если самые успешные после ВВшников зареченцы добровольно пойдут под крылышко местной администрации, каковые и составляют клан, то рейтинг Быстрицкого резко пойдет вверх. К тому же населению больше некуда будет податься, кроме как к дробышу и в более мелкие объединения. Альтернатива — стать жертвой бандитов. Блин, не люблю я политику. «Раз вы решили на чистоту, давайте» произнес он вслух. И сначала расскажите, для чего был устроен цирк на КПП. Быстрецкий отметил про себя сказанное Бером. Вы решили, а не мы решили. Ему диалог в таком ключе не понравился, однако недовольство он не высказал. Некоторые специалисты считают, что при катастрофе или же во время переноса сейчас не принципиально, мозг людей подвергся какому то воздействию в результате у отдельных личностей пробудились ранее спящие возможности у кого то позже у кого то раньше возможно пробуждение участков мозга будет происходить в дальнейшем и не всегда без вреда для здоровья человека «М -м, кажется здесь собака и зарыта отметил александр Пока ничего принципиально нового он не услышал. Бер давно догадывался о подобном. Между тем генерал продолжал говорить. «Когда я получил первый отчет о происходящем в вашем клане, то заинтересовался. Выяснилось, что Александр не единственный носитель паранормальных способностей. Я увидел в этом шанс для всех нас. Скорее, угрозу». Так как ты, похоже, до конца не осволочился, то решил подмять под себя зарождающихся магов и колдунов, а не уничтожать их. Один из бойцов с достаточно развитыми способностями, по моей просьбе, ага, как же, просьбе, попытался воздействовать на ситуацию таким образом, чтобы вы проявили себя и не смогли уклониться от разговора со мной на эту тему. Быстрицкий замолчал и уставился на Бера в ожидании ответной реакции. «Слишком сложно, вы толком не разъяснили, зачем ваш боец вмешался в ситуацию на въезде в городок, если у вас уже были отчеты, к тому же могли погибнуть люди». «Прошу прощения, полагаю, такая проверка», Единственная выдавшаяся возможность — убедиться в достоверности отчетов. Я должен был знать наверняка, что вы именно тот, кто мне необходим. Бер подумал, что когда найдет стукача, лично его прибьет. Конечно, частично доклад состоит из писанины Краско, но к нему претензий у Александра не было. Краско — существо подневольное. Что с него взять? «Ладно, оставим пока. Давайте вернемся к вопросу объединения. Тут тоже мимо. Не думаю, что моим людям будет под вашим правлением достаточно комфортно. У вас изначально существовала возможность обеспечить безопасность горожан. Вы же предпочли заниматься собой, солдатами и разборками с новоявленным бароном. Будь по-другому, сейчас вам подчинялись бы не пять тысяч, а как минимум в три раза больше. В данный момент тысячи зареченцев проживают в развалинах и не спешат, несмотря на опасности, идти под ваше руководство. Чем клан хуже их?» Александр попытался обезоруживающе улыбнуться. Вячеслав внимательно слушал Бера и теперь с не меньшим интересом ждал, что ответит Быстрицкий. А тот, получив отповедь, потерял дар речи. Не ожидал заработать оплеухи от салаги. Наконец генерал собрался с мыслями и медленно заговорил, подбирая слова. Парень действительно был ему нужен, поэтому Быстрицкий сдержал первый порыв наорать на нахала. Он предпочел не обращать внимания на обвинения. «Хорошо, не буду настаивать на немедленном «С вашей стороны ответьте, поговорите дома, обмозгуйте, а пока у меня к вам небольшая просьба». Быстрецкий избавил давление наклановцев, когда понял, что вот так сразу надавить на них не получится. «Как я уже говорил, некоторые не могут в полной мере овладеть приобретенными способностями без вреда». «Мне бы хотелось, чтобы вы взяли на себя обязанность подучить пару моих людей и заодно понаблюдать в процессе обучения за их здоровьем. Знаю, что как медик вы неплохи, более того, учитывая почти полное отсутствие работоспособной техники, возможно, вы окажетесь единственной надеждой для этих людей». Бер задумался. С одной стороны, подобная услуга сгладит неблагоприятное впечатление от переговоров и даст дополнительный бонус в отношениях с генералом в будущем. С другой стороны, делиться наработанными методами с посторонними не есть хорошо. Однако деваться похоже некуда. Вывешники сила, с которой не считаться попросту глупо. «Договорились», — кивнул Александр пусть ваши люди готовятся к переезду в расположение клана. Я возьмусь за обучение и присмотрю за состоянием здоровья в процессе. Но не бесплатно. Нам требуется некоторое количество снаряжения, боеприпасов и топлива. «Не волнуйтесь», — не дал он вставить слово Быстрицкому, — «потребуем немного. Исчезновение со складов некоторого избытка армейского имущества не больно ударят по обороноспособности доверившихся вам военных и гражданских знаешь берт а ты наглец выдавил из себя генерал но так и быть будь по твоему вот и отлично составленную заявку привезут со следующим торговым караваном Хочется верить, наше сотрудничество станет более плодотворным. Быстрецкий поднялся со своего места, вслед за ним поднялись клановцы. Я не считаю наш разговор оконченным. Мы к нему еще вернемся. А сейчас прошу простить меня. Дела. Приятно было познакомиться. Мужчины пожали друг другу руки, и Вячеслав с Александром. Вышли из кабинета. Бер чувствовал взгляд генерала, пока дверь за спиной не закрылась. «Ты наглец!» — повторил генеральскую характеристику Никифоров, когда они спускались по лестнице на первый этаж. «А что оставалось делать?» — Бер пожал плечами. «Нет, ты прав в конкретном случае, но в следующий раз будь осторожен, можно и нарваться» предостерег Александра, бывший майор. Улица встретила их жарой и радостными лицами Эдика и Олега. Не теряя времени, все уселись в уазик. Переговорщиков сразу засыпали вопросами, но Бер лишь отмахнулся от приставаний. «Сначала заедем куда-нибудь, пожрем. Поёк, конечно, хорошо, но должна же остаться хоть одна забегаловка в этом огрызке рая». — Слав, ты уже бывал здесь, имеется ли место, где могут нас покормить? — Конечно, и не одно, — кивнул Никифоров, полностью соглашаясь с предложением Бера. — Помнишь кафе на улице Барбюса? Александр отрицательно покачал головой. — В этом районе я редко бывал. — Неважно. — Так вот, оно продолжает работать. — Тогда чего мы стоим? Поехали. Когда уазик разворачивался и выруливал на дорогу, Александр в окно увидел Дарью, разговаривавшую с двумя молодыми людьми в форме без знаков различия. На краткий миг Бер встретился с девушкой взглядом, и по телу пробежали мурашки, а на душе стало немного грустно. Глава четырнадцатая — Сейчас пойдем. Не стемнело еще, Александр отполз немного назад в низину и повернулся на бок, достал из рюкзака флягу, напился, закрутил крышку и положил емкость на место. — Хватит пялиться, — предложил он бывшему ОМОНовцу. — Давай немного поедим. Я первый. — Как скажешь, командир, я очень даже не против, в желудке давно урчит. Поели по очереди, остатки упаковали обратно в рюкзаки и снова заняли позицию для наблюдения. Спустя полчаса небо начало темнеть, и в вышине мигнула первая звезда. Температура потихоньку опускалась, принося небольшое облегчение. «Может, надо было, как изначально планировали, провести разведку и только потом приступать к операции?» — высказал сомнение Олег. Вернулись бы домой, подготовились, взяли побольше людей. Неспокойно на душе как-то. — Я понимаю тебя, но нет, мы уже обсудили все, будем работать сейчас, — ответил Бер. Он прекрасно понимал Старецкого и в какой-то мере разделял его опасения. Но Никифоров прав, лучшего шанса, чем сейчас, возможно, долго не представится. Когда клановцы покинули контролируемую ВВшниками территорию, коротко посовещались и решили не тянуть резину, а провести разведку наличными силами, никто не планировал вступать даже в минимальный огневой контакт с противником, поэтому пойти на авантюрный шаг посчитали приемлемым.